Глава 21 Победа и предательство. Неужели так быстро? Растерянно, не веря своим глазам, произнес Чани. Не может быть. Раз и никого не осталось. Радужное ущелье теперь было трудно узнать. Оно все покрылось многочисленными черно-зелеными лужами. Над ними клубились облачка грязного пара, Отчего казалось, что окружающие колеблется и дрожат даже скалы. Но под жарким солнцем лужи быстро испарялись, пару летучивался, и на камнях оставалась лишь тонкая, туско поблескивающая зеленоватая пленка, похожая на мох. А сверху в ущелье, с восточной стороны, спустились рюби, чани и тариль. Галера подоспела вовремя. К сожалению, еще не кончилось, вздохнула принцесса. Остались еще жемчужники. Действительно, в дальнем конце ущелья, там, где еще недавно был спуск, невольно разрушенный Грифоном, прижавшись к скалам, стоял отряд воинов, ощетинившихся копьями. Над ними развивалось синее знамя ледяной звезды, хотя и не ледяные стояли там, подняв щиты. Рядом с этим знаменем был поднят маленький флажок красного цвета с желтой ракушкой. «Да, жемчужники остались», — сказал подошедший Даймонд. И с ними придется повозиться, они просто так не сдадутся. Но и живыми они не уйдут. — Но ведь это ваши братья, — нерешительно возразил Чани. — Это изменники, — последовал быстрый ответ. Тариль, смертельно уставшая, еле ступая, подошла к нему и протянула руку. — Меч. — Какой? — спросил Даймонд. — Отдай меч, — потребовала принцесса. Даймонд усмехнулся. «А если нет?» Тариль растерянно посмотрела на бесполезную золотую палочку, которую она продолжала сжимать в кулаке, все, что осталось от золотого факела. Не выдержав страшного напряжения, он расплавился. «Ты еще пожалеешь об этом!» — хрипло выдавила она. «Меч!» Даймонд снова усмехнулся и протянул ей рукоять, на которой опять мирным зеленым светом поблескивали глаза дракона. «Возьми, возьми!» Принцесса, дрожащими от волнения руками, вцепилась в рукоять с явным намерением больше не выпускать черный меч из рук. А Даймонд, уже отвернувшись от нее, что-то сказал подбежавшему гонцу, и вскоре фаланга рубинов, выставив вперед тяжелые копья, медленно двинулась в атаку. Но прозвучал протяжный выкрик, щиты жемчужников сомкнулись, Над ними сверкнули длинные, слегка изогнутые мечи, и серо-серебристый строй покатился, набирая скорость, навстречу фаланге. «Останови их!» — потребовал у Даймонда. «Останови! Попробуйте договориться по-хорошему! Мы и так уже победили! Зачем лишние жертвы?» Князь отрицательно качнул головой. «Сделай тогда ты что-нибудь!» — обратился чайник Тариль. «Нет!» Отрезала она и плотно сжала губы. Армии столкнулись. Раздался ляск стали, отчаянные вопли, полетели куски разбитых щитов, осколки шлемов, поднялась туча пыли, взбитая сотнями ног. Затем все смолкло. Когда пыль медленно разошлась, стала видна остановившаяся фаланга. Жемчужники, выстроившись тесным треугольником, опять прижались к скале, защищавшей их с тыла. Только на вытоптанном пространстве между армиями остались лежать несколько распростертых тел. В простых красных панцирях и в узорчатых серебристо-серых. Даймонд повелительно поднял руку, и вперед, медленным шагом, от которого затряслась земля, двинулись закованные в синюю броню всадники на огромных конях. Вот они разгонятся, и чудовищный таран ударит по строю жемчужников. «Прекратите!» — выкрикнул чани Если не хотите вы, то позвольте мне договориться с ними. Я уверен, что у меня получится. Даймонд сделал знак, и труба приказала сапфирам остановиться. Подняв вверх белый платок, Чани подошел к настороженно замершим жемчужникам. Их роскошные доспехи потускнели от пыли, были иссечены и изрублены мечами и копьями рубинов. Но никакого колебания, никакого страха не было заметно в глазах воинов. Они были готовы продолжать битву. «Позовите вашего командира!» — крикнул Чани. Строй раздвинулся, и вышел высокий воин в доспехах, украшенных золотой насечкой. «Чего тебе?» «Я хочу говорить с королем!» «Говори!» «Я хочу говорить с королем!» — настаивал Чани. Воин откинул стальную маску но лицо его показалось Чани не менее уродливым и свирепым, хотя, может быть, это выражение ему придавал широкий шрам. «Говори со мной!» Чани, немного подумав, предложил. «Отдайте нам короля и уходите!» «Нет!» — отрезал Теннан. «Иначе вы все погибнете! Вы проиграли битву!» «Мы это понимаем!» «Тогда зачем лишнее кровопролитие? Сдавайтесь!» Теннен хрипло захохотал. «Вас ждет гибель», — неуверенно повторил Чани. «Но это вам дорого обойдется. Мы умеем хорошо драться. Если вас это утешит». Теннен хмуро посмотрел на Чани. «Мы присягали на верность, и мы не изменим присяги. Если мы были верны королю, когда он был силен, то не должны и думать об измене, когда удача отвернулась от него». «Тогда позвольте мне поговорить с ним самим». «Нет», — категорически отрубил Теннан. «Он слаб и может изменить сам себе». «Ну почему вы так упорствуете?» — с отчаянием спросил Чани. «Мы выполняем присягу». Как бы не слыша его, упрямо произнес Теннан. Где-то позади него в рядах воинов послышалась возня. Раздались удары, невнятные возгласы. Потом воины расступились и вперед продрался всклокоченный и помятый морской король. Вид у него был немного безумный, а под правым глазом медленно набухал и наливался синевой хороший фонарь. Да, сейчас он был не тот, что раньше. Король ошалело повертел головой, как бы пробуя, прочно ли она еще держится на шее, и с достоинством оправил изодранную мантию. Отдышавшись, король сразу начал надуваться спесью и вскоре стал почти похож на себя, Растянув губы в улыбке, Теннен почтительно поклонился и отступил. «Вы тут о чем-то говорили?» — подозрительно осведомился король. И, не дождавшись ответа, заторопился. «Я хотел бы с тобой побеседовать об условиях, на которых вы пропустите меня с моей гвардией, милый мальчик». Чани изумленно приподняв одну бровь, сказал. «Я полагаю, что об условиях могу говорить только я, а ты должен их внимательно выслушать. Король хмыкнул. «Ты забыл, что у меня в руках твой брат. И это хороший заложник. Я могу в любой момент отрубить ему голову». не презрительно рассмеялся. «Это будет значить, что ты отрубил и свою собственную. Она тебе недорога?» Король почесал шею и кивнул. «Дорога. Именно поэтому я и разговариваю с тобой». Тогда давай поговорим разумно. — Давай, — заметно обрадовался король. — И что же ты хотел мне сообщить? Король машинально прикрыл синяк. — Это не имеет никакого значения. У нас есть заложник, — упрямо повторил он. Тогда Чани поманил его пальцем. Король опасливо оглянулся на хмуро молчавшего Теннона, но подошел. Чани прошептал ему на ухо. Смотри, как бы не вышло наоборот. По-моему, не у тебя есть заложник, а ты сам являешься заложником. Они могут откупиться твоей головой. «Да?» — переспросил король. «Вообще-то очень даже может быть, хотя и совершенно не обязательно». «Так что подумай», — сказал Чани. «Но не слишком долго, а то у Даймонда может лопнуть терпение. Он горит желанием рассчитаться с изменниками». Он повернулся и хотел бы уйти но король схватил его за рукав. — Я хотел тебе сказать, что если твой брат, мой милый, еще и жив, то это лишь моя заслуга, и ничья больше. Теннен давно хочет его убить, но я пока не даю. Ты это понимаешь? — Понимаю. — И вы пропустите нас, если я освобожу его? — А ты рискнешь и дальше идти вместе со своей гвардией? Король замялся и пожал плечами. Тогда чай не добавил ты пойдешь беспрепятственно. Но с «Жемчужниками» у нас свои счеты. С ними будет отдельный разговор. И даже если я дам сейчас свое согласие, то я не уверен, что Даймон будет выполнять наш договор. На тебя ему наплевать, но Теннона он считает предателем и намерен казнить его».